Глава 12. Стоит ли говорить, насколько ярким и веселым был праздник? Бал удался на славу. Гостей было столько, что большая лесная поляна с трудом могла вместить всех пришедших. Были здесь и знакомые нам кабан, и семейство медведей, а к середине праздника гости уговорили Диму показать представление с куклами. Дима постарался, и представление получилось прекрасным и ему пришлось выходить на поклон. Вот тут-то его и подхватили под руки Маша и Макар Макарыч. — Не стоит больше откладывать. Дима, пойдем к твоим родным, ведь ты же сам об этом мечтал, — говорила Маша. — Да, мечтал, но мне стыдно. Получается, что я бросил их в тяжелую минуту. Я чувствую себя виноватым. — Если ты и ошибался, то давно уже исправил свою ошибку. «Ведь благодаря и твоим усилиям все кончилось так хорошо», — убеждал его Макар Макарыч. «Пойдем, будь мужчиной». Солдаты куклы подвели упирающегося Диму к его семье, к Полине и бабушке. А дальше было все как обычно в таких случаях, и радость от встречи, и слезы умиления. В итоге все трое, Дима, Полина и бабушка, стояли обнявшись и плакали, а рядом с ними стояла улыбающаяся и подсхлипывающая Маша. И в этот момент к ним подошел Дед Мороз. — Это еще что такое? На нашем празднике нет места слезам! — улыбаясь, произнес Дед Мороз. — Ну-ка, все танцевать! — Позвольте пригласить вас, сударыня! — обратился он к бабушке Полины и протянул руку. Бабушка растерялась. Но отказать в танце самому Деду Морозу она не решилась. И, выйдя в центр поляны, бабушка Полины и Дед Мороз закружились в вихре вальса, как в старые добрые времена. В эту волшебную ночь старые становились молодыми, грустные и веселыми, и все смеялись, забыв о недавних невзгодах, и чувствовали, как сердца наполняются счастьем. И этим счастьем хотелось поделиться с каждым, кто находится рядом. Счастливый и осмелевший Дима пригласил на танец саму добрую фею и обратился к ней с просьбой. «Скажите, а вы не могли бы оживить моих кукол, как оживили Машу и Макара Макарыча?» Набравшись храбрости, спросил он. «А разве недостаточно того, что они каждый раз оживают в твоих руках? Разве не ощущаешь ты минуты радости, когда твои зрители с замиранием сердца смотрят сказки, придуманные и показанные тобой на радость людям и без всякого волшебства. Нет, я определенно не хочу лишать тебя этого удовольствия, — с улыбкой ответила фея. Наверно вы правы. Наверно, если бы куклы делали все сами, мне со временем стало бы скучно. А ведь это мое любимое дело. Нет, пусть уж все остается по-старому. Подумав, сказал Дима. В это время поменялась музыка, и все участники праздника пустились в хоровод вокруг Деда Мороза и огромные нарядные новогодние ёлки. Казалось, что веселью не будет конца, что музыка и танцы продлятся вечность. Но настало утро, и немного уставшие гости стали постепенно расходиться, растворяясь в зимнем лесу. Довольный тем, как прошел праздник, Дед Мороз обходил последних гостей, по-хозяйски улыбался и раскланивался с ними. Наконец он подошел и к нашим героям. — Ну что ж, друзья, пора прощаться. Я думаю, все желания исполнились, — спросил Дед Мороз. — Спасибо, Дедушка Мороз, если бы не вы и фея, — начал было Дима, Но Дед Мороз остановил его. «Что ты? Что ты? Причем здесь мы? Разве мы проделали весь этот путь? Победили Черную Королеву, вернули письмо и вовремя доставили его по адресу? Нет, это сделали вы. А мы только чуть-чуть помогли вам. Не правда ли?» Произнес Дед Мороз и посмотрел на фею. Фея, улыбнувшись, кивнула головой. «А теперь в путь». Вам предстоит еще дальняя дорога. Вот, возьмите мои сани, в ближайшее время они мне не понадобятся», — сказал Дед Мороз. «А как же мы?» — раздался чей-то голос. Все обернулись и увидели солдата и Машу, скромно стоявших в стороне и ждавших своей участи. «А вы почему не в санях?» — с напускной строгостью спросил их Дед Мороз. Кукла, не понимая, заморгала глазами. — Я думаю, Полина будет рада, доброй и надежной подруге, — продолжал Дед Мороз. Вместо ответа Полина подбежала к Маше и, взяв ее за руку, подвела к фее. — Теперь я верю, что у меня много друзей. Спасибо вам! — тихо произнесла Полина. Фея умиленно улыбалась и погладила Полину по голове. — А ты что же стоишь, солдат? «Разве твоя забота Полине больше не нужна?» — спросил Дед Мороз Макара Макарыча. «Теперь есть кому позаботиться о Полине», — сказал солдат и подмигнул Диме. «А я человек служивый, не привык на месте сидеть». «А ко мне на службу пойдешь?» — неожиданно спросил Дед Мороз. «Может, наша помощь еще кому-нибудь понадобится?» «Так точно!» — радостно выпалил солдат и взял под козырек. «Ну, тогда доставь-ка наших друзей до дому и возвращайся. С конями с моими справишься?» Спросил Дед Мороз. «Не впервой!» — весело ответил солдат и лихо запрыгнул на облучок. «Скорее возвращайся! А дел у нас на всех хватит, правда, внучка?» Обратился он к подошедшей Снегурочке. Та в ответ весело кивнула головой. Наконец все уселись в сани и тронулись, весело зазвенел колокольчик, заскрипел снег, и сани понеслись в сторону города, оставляя позади Деда Мороза и Снегурочку. Полина уютно устроилась между Димой и Машей, ее клонило ко сну, и, засыпая, она подумала, как хорошо, что есть такой праздник, Новый год, есть Дед Мороз и Снегурочка, добрая фея, а главное — что в ее жизни есть настоящие верные друзья.